Стэж, у которой во рту пересохло от волнения, нервно прохаживалась вдоль крыши, пока Бароярец сообщал в свой наручный ком с весьма убедительной пьяной растяжечкой. — А? Вам не мешало бы взглянуть? Я с улицы прямо сейчас вижу. Без балды у этих двух парней такая, ну, грави-платформа, с каких окна моют. И они влезли на четвертый этаж прямо в окно. Трудновато окна мыть в темноте, как думаете? — О, боже! Там женщина закричала! Я только что слышал!» Фарпатрил чуть улыбнулся и оборвал свой звонок в службу спасения Солстиса. Купол Солстис никогда не спит. Уличного освещения и зарева городских огней вполне хватало, чтобы проделать задуманное. Пусть даже окружающий мир был раскрашен сейчас в серо-коричневые цвета, перемежающиеся более глубокими тенями. — Ты первая, Тэш, — распорядилась Риш, — и осторожно, я кину тебе сумки. Тэш отступила на несколько шагов, разогналась и бодрящим широким прыжком перелетела на соседнее здание в трех этажах над землей. Она с легкостью перемахнула бортик, встала и повернулась поймать сумки. Одна, две, три... Риш прыгнула вслед за ней, в вихре широких одеж совершив кульбит в воздухе, и устойчиво приземлилась на метр дальше Тэш, неподвижная ровно, как гимнастка после прыжка. Фарпатриал мрачно посмотрел в провал под ногами, основательно попятился и, разбежавшись, мощно прыгнул. При приземлении он споткнулся, и Тэш подхватила его за плечи. «О!» — протянул он, тяжело дыша. Не так страшно, как казалось. Благословенная низкая гравитация. Спасибо тебе, Камарра. Почти искупает твои мизерно короткие сутки. На бараяре вы бы проделать такой фокус не рискнули. Правда? Тэш хотела расспросить его больше, но не решилась. Да и времени на вопросы не оставалось. Риш повела их вперед. Перепрыгивая второй проем, они заметили вдали мигалки аэросаней полицейского патруля, Те быстро приближались. Фарпатрил затормозил перед следующим переулком, в полдесятка метров шириной. — Туда ведь мы прыгать не станем, верно? — Не станем, — ответила Тэш. На стене этого здания есть пожарная лестница, а дальше всего квартал до ближайшей остановки Шаракаров. К тому времени, как они поделили между собой сумки и миновали квартал, предусмотрительно стараясь не спешить, Все трое уже выровняли дыхание. Пара сонных, то ли припозднившихся, то ли ранних пассажиров на платформе, на них даже не взглянула. Риш поплотнее закуталась в скрывая лицо, пока фарпатрил выбирал четырехместный вагончик, заплатив за премиум-класс, экспресс, и чтобы к ним никто не подсаживался. Он вежливо занял место против хода движения, набрал адрес и опустил прозрачный колпак В положение закрыто. Вагончик въехал в нужную трубу и со свистом начал плавно ускоряться. Когда они въехали на восходящий участок петли между двумя крупными секторами Солстиса, Тэш увидела, что ночь уступает место рассвету. Пока она смотрела, верхушки самых высоких башен словно охватило огнем, а их восточные окна вспыхнули отраженным оранжевым светом. Пока нижние этажи по-прежнему оставались в тени, высокие купола лежали между секциями пониже, точно хаотично расплескавшиеся водяные капли, соединенные позолоченными арками. Тыж прижала ладонями к стеклу, вглядываясь. Никогда прежде она не видела созвезтий вот так, расстилающимся внизу. С тех пор, как они прилетели на планету, она покидала их общее убежище лишь затем, чтобы добраться до работы или купить поесть. А Риша оттуда вовсе не выходила. Наверное, им не стоило сидеть в заперти. В конце концов, быть прикованными к одному месту обеспечивало лишь иллюзию безопасности. Что там закупала? Фарпатрил проглотил раздирающий челюсти зевок и посмотрел в ту же сторону. Ха. Определённо межпланетная война служит реконструкцией городов. Эти сектора были разрушены во время сражений с бароярскими захватчиками или позже, во время Камарского восстания. Вот и возникло место, чтобы построить новые дома. Он разглядывал Тэш, не обидно усмехаясь. Настоящая комарианка, такое обязательно знала бы. Даже та, что родом не из Солстиса. Тэш стиснула зубы, покраснела и отпрянула от окна. — А это так заметно? — Не сразу, — заверил он, — и, разумеется, пока не познакомишься с Риш. Риш лишь поглубже надвинула шаль на лицо рукой в перчатке. Несколько минут и столько же километров привели их в деловое и правительственное сердце купола, тот район, где Тэш не осмеливалась появляться прежде. На станции, где они высадились, народу было значительно больше и постоянно пребывало еще так что Риж держала голову склоненной. Они перешли улицу и, миновав едва полквартала, дошли до нового высотного здания. Брелок-пульт из кармана Фарпатрила впустил их внутрь. Входной холл оказался больше, чем вся квартира, Тэш, выложен мрамором, и там росла в горшках настоящая зелень. Лифт, казалось, вез их наверх целую вечность. Застеленный ковром коридор на этаже скрадывал звуки шагов. Они прошли его до конца, зашли в дверь с кодовым замком, миновали очередной холл или вестибюль и, наконец, оказались в гостиной с балконом во всю стену, откуда открывалась панорама города. Комната была меблирована спокойно, технологично и просто, не считая какого-то количества личных вещей, разбросанных в беспорядке там и сям. «Ой, нет, время же!» — воскликнул фарпатрил едва они вошли. «Пардон, но в ванную я первый». Он нарванул туда, оставляя за собой дорожку из сброшенной одежды. Пиджак, рубашка, пинком отброшенные в сторону ботинки. И уже взявшись за ремень брюк, бросил через плечо. «Устраивайтесь пока, я буду через минуту. Боже, только бы успеть!» Дверь спальни закрылась за ним. Женщины уставились друг на друга. Торможение на полном ходу сбивало с толку даже сильнее, чем прежнее паническое бегство. Тэш обошла жилые комнаты, осмотрела щегольскую кухоньку, сплошь черный мрамор и хромированный металл. Холодильник, хоть и обещал еду, содержал в себе лишь четыре бутылки пива, три вина, одна из них открытая, и полдесятка плиток в обертках, без каких-либо надписей, что выдавало в них армейский рацион. Вскрытая коробка чего-то непонятного, обозначенного как «хлопья быстрого приготовления», одиноко украшала буфет. Тэш еще разбиралась с инструкцией на обратной стороне коробки, когда дверь спальни скользнула в сторону, и оттуда появился фарпатрил, полностью одетый, влажный после душа, свежепобритый, аккуратно причесанный. Он притормозил на ходу, засовывая ноги в сброшенные только недавно ботинки, И сама Тэш, и, вот это да, риж изумленно заморгали. Темно-зеленый бароярский офицерский мундир определенно украшает мужчину. Плечи Фарпатрила как будто сделались шире, ноги длинней, лицо более непроницаемым. Я побежал, иначе на работу опоздаю. А это запрещено, под страхом стать мишенью для сарказма, сообщил Фарпатрил Тэш, протягивая руку за ее плечо, чтобы цапнуть плитку рациона. Застегивая последние пуговицы на кителе, плитку он держал в зубах. Потом ненадолго сунул ее в карман брюк и поймал обе руки Тэш. «Берите тут, что захотите. К вечеру я принесу еще поесть. Обещаю. Не выходите. Не звоните никуда и не отвечайте на входящие звонки. Заприте двери и никого не впускайте». Если появится одна скользкая крыса по имени Байрель-Фаратьер, скажите ему, чтобы пришел позже. Мне надо с ним поговорить. Он уставился ей в лицо с настойчивой мольбой. — Вы не в плену. Но когда я вернусь, то хочу застать вас здесь. Пожалуйста. Тэш сглотнула. Фарпатрил стиснул пальцы чуть крепче, а в его глазах мелькнул смех. Он очень формально коснулся губами тыльной стороны ее ладони Сначала одной, потом другой. Наверняка это был бароярский национальный жест, но насколько важной она понятия не имела. Усмехнулся и покинул квартиру. Внешняя дверь зашипела и закрылась во внезапной тишине. Словно вместе с фарпатрилом из комнаты вышел и весь воздух. После секундного оцепенения Тэш собралась с духом и отодвинула балконную дверь. Судя по тому, как падает свет отсюда, прекрасно будет виден огромный и прославленный комарский отражатель, ключевое звено для ведущегося на планете терраформирования. Он взойдет на небосводе вслед за солнцем. Из окна своей квартиры теж его не видела ни разу. Только теперь она осознала, как долго ей пришлось таиться, съежившись в тени, Все планы, что у нее когда-либо были, рассыпались в хаос. Ее жизнь осталась у нее за спиной кровавыми ошметками, невосстановимая, потерянная. И пути назад нет. Может, сейчас как раз пора глубоко вздохнуть и выработать новые планы, свои собственные? Она рискнула подойти к перилам и поглядела вниз, с головокружительной высоты двадцати этажей. Далеко внизу фигурка в зеленом мундире вышла из здания, развернулась и торопливо зашагала прочь.